«Утверждение одиннадцатое. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия». Ника торжествовала. Все получилось как нельзя лучше. И хотя в первые дни после похорон ей еще было как-то грустно и непривычно, уже через пару месяцев девушка полностью пришла в себя и начала осознавать все последствия, радужные, естественно, нового порядка вещей. Вот, к примеру, сейчас Ника стояла в своей спальне и смотрела на весы. Спальня теперь была уже ее безраздельной собственностью. Весы тоже. Раньше тут ступала нога другого человека. Степанов хоть изредка, а интересовался, насколько его становилось больше. Он смело включал электронный механизм большим пальцем правой ноги, смотрел на табло, фыркал и говорил. Ну вот, еще на два кило стало больше хорошего человека а хорошего человека чем больше, тем лучше. «Что ж ты меня-то тогда пилишь, если я поправляюсь?» — возмущалась Ника. Она сама к еженедельным обязательным взвешиваниям относилась с паническим, даже суеверным ужасом. Она старалась взвешиваться только на убывающую луну, чтобы естественные силы лунных отливов отняли у нее хоть сколько-нибудь целлюлита. Не ела с вечера перед взвешиванием, и старалась подгадать момент восхождения на эшафот именно тогда, когда Степанов в ванной принимает душ. А лучше, чтобы его вообще дома не было. И не мог бы он подойти и через плечо посмотреть на цифры, которые не гаснут сразу, а мигают несколько секунд. «Ну что, как? Ожирела птица моя!» — насмешливо говорил он, независимо от результатов. И между ними разгорался скандал. Теперь Нику не подкалывал никто и никакого значения не имела теперь, худа она или толста. Никто не мог ей сказать, что если она не сделает немедленно что-нибудь со своими окороками, то ее ждет чемодан вокзал Рогошкина. Это не могло уже как-то повлиять на ее жизнь, тем более разрушить. «Пошли вы нафиг!» — воскликнула Ника, закидывая ненавистные весы в чулан. Стабильность, к которой она столько времени стремилась, была завоевана ею, И самые смелые ее жизненные планы и мечты сбылись. И хотя Ника испытывала некоторую смутную тревогу, потому что не совсем представляла, а что, собственно, делать дальше, она была уверена, что справится. Будет наслаждаться жизнью, как она и мечтала всегда. Прошло больше трех месяцев, как умер ее муж, а улучшения были очевидны. Никто не говорил Нике больше, что нужно делать, а чего не нужно. Никто не принуждал ее к сексу с пьяным тучным мужиком, не требовал оторвать задницу от дивана и приготовить ужин, не требовал держать себя в форме и не высасывать весь коньяк за три дня. Ника была просто в восторге от такого расклада. Она покупала в магазинах все, что только душа пожелает, а после приглашала в дом подружек, чтобы принимать их уже не украдкой, пока Степанова нет, а в любое удобное для нее время. Сумма пособия по потере криминального кормильца была достаточно высокой, чтобы можно было не задумываться о работе, хлебе насущном и прочих глупостях. Если бы было прилично, Ника первым делом закатила бы большую вечеринку девишник с танцами до утра и громкой музыкой. Может быть, даже заказала бы стриптиз и засовывала бы купюры в трусы шоколадных придурков, которых потом прогнала бы без жалости. По большому счету, Ника после более пяти лет брака стала просто-таки ненавидеть мужчин. Но вечеринку устраивать сразу после похорон было неприлично, так что приходилось обходиться посиделками у огонька. Вот только Лиду приглашать Ника больше не спешила. Лида очень изменилась, ходила с кругами под глазами. Из-под тусклых волос просвечивали пятисантиметровые темные корни. Осмотрела Лида на все устала, А если и говорила, то зло как-то не по и совсем не то, что Ника готова была сейчас слышать. Как-то Ника предложила Лиде прошвырнуться по магазинам. Та хоть и упиралась, но в итоге согласилась развеяться и села в Никину машину. Всю дорогу Лида молчала, смотрела в окно и будто бы не слушала, что Ника говорит. Вероника рассказывала, что теперь уже скоро холода, не иначе, как в следующую субботу снег повалит, и надо бы шубку присмотреть, а то старые все сносились. «Сносились — Сносились? — подняла бровь Лидия. — Ты их что, кому-то в аренду сдавала? — Ну, не сносились, но надоели до ужаса, — жеманно пожала плечами Ника. — Действительно, аргумент, — фыркнула Лида. — Да что с тобой? — возмутилась Ника. — Я тебя изо всех сил пытаюсь расшевелить, а ты? — Слушай, Ник, может, не будешь меня шевелить? Тебе бы, кстати, лучше пошевелиться самой. Что-то ты поплыла, подруга. Если зад не сократишь, никакая шуба не поможет. У меня стресс, я его просто заедаю. Вытаращилась Ника в шоке от того, что ЛИДА вообще осмелилась такое ей сказать. Какой стресс? Устало и зло переспросила ЛИДА. Что Степанов пытается выбраться из могилки и отобрать у тебя сладкую жизнь? Что? Ахнула Ника. Слушай, ну какой стресс? Ты же плясать должна от радости. Да ты и пляшешь. — Пойди купи себе шубу и не грузи меня своими большими проблемами и душевными травмами. — Ты стерва просто! — ругнулась Ника. — И ты... ты мне завидуешь! — Я-то... — усмехнулась Лида. — Это точно, есть чему. — Что ты имеешь в виду? — нахмурилась Ника. — Думаешь, ты выиграла джекпот? Да я бы ни за какие ковришки не согласилась поменяться с тобой местами. — Уверена? — зло сжала губы Ника. «Абсолютно. Думаешь, деньги дают свободу? Как раз наоборот, в таких случаях, как твой или мой, деньги хуже любого камня на шее тащат на дно. Ты сейчас принимаешь деньги из рук Свицкого, так знаешь, что тебе когда-нибудь обязательно придется эту руку вылизывать и плясать под их дудку. Всегда. Ты просто злишься, что тебе они не стали платить», после минутной паузы заявила Ника. «Глубоко зришь, фактически в корень насмешливо посмотрела на нее Лида. «Ладно, слушай, я что-то раздумала с тобой шубу выбирать. Плевать мне на твою шубу. Высади меня, я забыла, мне в аптеку надо». «И еще что, муж у тебя инвалид без мозгов. Вот что тебя бесит». «Ты бы и рада была, чтобы он помер, да только он жив!» выпалила Ника фактически вдогонку Лиде, которая степенно вышла из Никиного джипа с выражением легкой брезгливости на лице и царственной рукой тут же поймала какую-то отечественную машину. На заднем бампере у нее была надпись «Причал для чайников». Ника ругнулась про себя. «Точно для чайников! Подумаешь, какая дрянь!» Но дрянь отбыла в обратном направлении, испортив Нике все настроение. Шубу она все-таки купила, но безо всякого удовольствия. И потом оказалось, что шуба порченная, кстати. Пришлось вообще отослать маме в Тамбовскую область. А с Лидой Ника после того случая завязала полностью, хоть и жили они в двух шагах друг от друга и периодически сталкивались на КПП. Впрочем, Ника не стала особенно копаться в себе и в ситуации, не придала значения лидиным словам, списав все на скверный характер, а где-то в конце ноября решила отправиться в отпуск, погреть усталые косточки на горячем песочке. Рядом с каким-нибудь горячим парнем желательно. В этом, кстати, была проблема. Ника чувствовала, что все в ее жизни достаточно лучезарно и прекрасно, включая квартиру и две машины. Но чего-то весьма существенного все-таки не хватало. Конечно, Ника была девушкой опытной, видавшей виды и много на своем веку уже испытавшей, а кроме только той самой пресловутой «большой любви», о которой она достаточно читала в книгах, а еще больше смотрела по ящику. Степанов все-таки был скорее бизнес-проектом, вложением тела в дело для получения весьма убедительных дивидендов. Это было необходимо, это было неизбежно, и она это прекрасно понимала, еще сидя в Рогошкине и лицезрея опухшие лица и рано оплывшие торсы деревенских мужиков. Ориентируясь в бесконечном мире по журналам, Ника училась с усердием отличницы тому, как носить платье, как делать макияж с муки как вытягивать волосы щипцами и как добиваться их блеска с помощью пива и черного хлеба. Это была работа. «В бляде готовишься», интересовался двоюродный братец, наблюдая за ее страданиями над маникюром. «Смотри, там высокий конкурс. Иди лучше в шалавы». «Сам иди», – огрызалась она и посылала его туда, где он, собственно, и так находился по праву рождения. Но почему-то обижался, дурачок. — Смотри, надо быть мягче. Мужики любят плюшевых баб. — Где ты тут мужиков нашел? — язвительно добавляла она, радуясь в который раз, что она у мамы с папой одна, и что ей не приходится делить место под Тамбовским солнцем в квартире городского типа окнами на коровник с какой-нибудь унылой сестрой. Потом, позже, когда в ее жизни уже мелькнет прекрасный принц Степанов, пусть и пьяный, пусть и совсем не похожий на молодого Виконта, Она попытается сделать все, чтобы никогда больше не вернуться в Рогошкина и не видеть никаких братцев, и вообще сделать вид, что и не было их никогда. При всей этой суровости внешнего мира, учитывая обстоятельства, можно смело говорить о смягчении вины перед самой собой. О любви Ника не думала никогда. Ее бизнес нуждался в постоянном внимании. Степанов так и норовился скачать с крючка не питал каких-то нежных чувств к Нике, а относился исключительно потребительски и чуть что обещал выгнать, в чем мать родила на историческую родину. Попытки осчастливить Степанова потомством не увенчались успехом. Видимо, многое лето в суровых условиях алкоголя, наркоты и риска для жизни, а также места, не столь отдаленные, которые уж лучше вы к нам, сказались каким-то отрицательным образом на подвижности степановских сперматозоидов потому что иного объяснения не было. Ника, одержимая сделать для себя оружие, нерегламентируемое брачным контрактом и прочими обстоятельствами семейного кодекса, иными словами, ребенка, обследовала у себя во внутренностях все, что только можно было просветить, ощупать и сдать на посев. Ничего. В смысле, абсолютно здоровая баба, сразу видно, выросшая на чистом сливочном масле, на деревенских просторах, где, чтобы пойти в школу, надо было сначала два километра пропилить пешком в любую жару или в стужу. Требовалось обследование Степанова, но это представлялось невозможным. А потом он вообще умер, и так удачно, что брачные контракты перестали создавать некие проблемы. И вот тут-то она и перешла к мысли о любви. Перешла одновременно с приземлением самолета на светлых цивилизованных землях Франции, в городе любви Париже куда Ника летела полное размышлений о гендерных вопросах. Французы, по ее представлениям, были идеальными кандидатами на роль молодого Виконта. Тем более, что здесь можно было найти, если хорошо поискать, и настоящего Виконта. Это было и вовсе романтично – влюбиться в аристократа и отписать маменьке на родину врагошкина что, мол, дорогая маменька, уезжаю я, прощай, немытая Россия. «Здравствуй, лазурный берег грез моих!» Однако Париж не слишком-то заинтересовался молодой красоткой, говорящей на ломаном английском. Нет, приставали, конечно, не без этого. К таким, как Ника, пристают всегда и везде. Иногда грубо, в стиле «Вот эта задница!» Это тоже, согласитесь, крик восхищения. Иногда более тонко предлагают большой, но чистой любви. Однако все это Нику не интересовало. Она хотела виконта. Она хотела романной любви. Ей не был интересен Лувр, но она ходила по нему, пыжилась, пытаясь испытать восторг перед нетленкой Леонардо да Винчи. Она с недоумением хмурилась под сомнительным Пикассо, больше похожим на мазню. Она улыбалась мужчинам, а под конец даже женщинам, но ни одного толкового знакомства за неделю с ней так и не случилось. Впрочем, нет, одно случилось – В отеле Портье так восхищался красотой мадам, что она уже почти сломалась на французском безрыбье. Но потом выяснилось случайно, Портье предполагает, что прекрасная мадам сможет развеять финансовые тучи, сгустившиеся над его головой. Когда Ника осознала, что за большую любовь придется платить деньгами, на самом деле не слишком большими и уж точно не для того предназначенными, русской мафии, Ей стало и стыдно и смешно одновременно. Она уехала из Франции с легким сердцем, понимая, что за граница нам в этом отношении никак не поможет. Придется искать большого женского счастья в родных пенатах. А потом жизнь снова вошла в свою колею. В озера, пока Ника таскалась по Монмартрам всяким, пришла зима, выпал снег. Хоть и первый он был удивительно обилен и всем своим видом давал понять, что выпал он надолго и всерьез. Не какой-нибудь вам мелкий иний, что стает под дневным солнцем без следа. Сразу сантиметров десять, не меньше. А Ника с самолета в накидке и без головы, как в детстве говорила ее мама, когда девочка выбегала на двор гулять без шапки. «Как же тут у вас тоскливо!» поделилась Ника с подружками. Первой ее приятельницей теперь значилась Марина, хоть дружить с ней приходилось все больше по телефону. Но зато это можно было делать хоть целый день. У них было много общего. Они обе не любили Лиду Светлову. Правда, Нике не приходило в голову, что Мариша точно так же не любит и саму Нику. Не приходило потому, что, во-первых, она не задумывалась, а, во-вторых, не считала нужным даже предполагать, что кто-то может ее не любить. «Как представлю, сколько тут будет длиться эта зима, просто хочется завыть», – поделилась Марина. «Может, приедешь?» – предложила Ника, скучая и чувствуя себя потерянной в огромном пустом доме в зимней темноте. «Слушай, золотко, я только на выходных могу. Камин бы пожгли!» – заманивала она. «Эх, хорошо тебе!» – мечтательно протянула Мариша. «А мне завтра на работу!» «И не надоест тебе эти бумажки перебирать?» – раздосадованно воскликнула Ника. «И надо отдать ей должное, она сделала это не специально» а по чистой своей простоте, не понимая, что работают не от того, что хочется, или еще по какой-то дурноте, а от того, что надо на что-то жить. Память у Ники была девичья. Все плохое, в том числе и необходимость зарабатывать на хлеб насущный, забывалось быстро. «Ладно, не обижайся, мне правда не выбраться до пятницы», – успокоила ее Марина. «И Саша обещал сегодня заехать починить свет в ванной». «У меня предохранитель полетел, надо снять часть потолка. Вот так!» «А как он поживает?» — из чистой вежливости спросила Ника. «Да потихоньку. Не очень хорошо, по правде говоря. Кажется, у него все плохо с магнолией. Все-таки ее отобрали, а ему сунули сраный офис в подвале где-то на севере». «Понятно. А что вообще нового?» — зевнув, перевела тему Ника. «Она знала, что о Сашечке своем...» — Ну, уже не совсем в своем, если быть честной. Мариша может говорить бесконечно. — Нового? А ты знаешь, что Литка решила свой дом продавать? — спросила Марина, как ни в чем не бывало. Словно бы эта новость была из разряда обычных, типа продажи старого автомобиля. «Дом — Дом? — поперхнулась Ника. — Зачем? Она представляет, какой у нас загазованный город. Там же в момент прыщами покроешься. «Может быть, это просто слова? Ну, типа, надо бы переехать э.т.п. Да нет, все серьезно». «С чего ты взяла?» – упиралась Ника. Мариша помолчала, явно мучаясь выбором – сохранить тайну или растрепать жареную новость подружке. Потом прикинула – все равно большую часть новости уже растрепала. «Так чего же хранить остатки?» «Остатки сладкие». «Она попросила меня с бумагами помочь». Я так и узнала, представляешь? Ей для сделки нужно Пашкино согласие, а он-то ничего подписать не сможет по-любому. Вот мы и сделали ей бумажку, как своей. Сашка меня сам попросил, как самого близкого человека, представляешь? Хотя это глупо, по-моему, продавать что-то в такой ситуации. Только деньги все спустят, зачастила Мариша. «Ты о чем?» – удивилась Ника. «Спустят? Куда?» «Да из-за Пашки все это!» – коротко бросила Марина. «О, ты что, не знаешь? Чего не знаю? Пашка-то пришел в себя!» «Что?» – ахнула Ника. «Как же! Ведь он вроде в коме!» «Пришел в себя уже пару недель. Только это настоящий кошмар. У него половины головы нет. Слышит, не слышит. Осколки какие-то вынули из мозга. Он очнулся, но не говорит, не двигается, только смотрит». Даже не знаю, стоило ли ему в себя приходить. Во всяком случае, Сашка теперь пропадает в этой больнице постоянно. Даже не знаю, что можно сделать. Остался на руках инвалид. Жалко их вообще». «Да уж, кошмар!» – кивнула Ника. А про себя не сдержалась ни железная. Подумала, так ей надо, в смысле Литки Светловой. За всю ее злость тервоязыкастая. И не говори, в тон ей вздохнула Мариша и забеспокоилась. Только ты не говори никому, ну, про дом. Это я тебе так, по дружбе. Это же такое дело, ты понимаешь? Так что ни слова, ок? Оу, по-французски ответила Ника и отключилась. Но весь остаток вечера она думала об этом, не находя никакой логики в том, что ей поведала глупая бывшая жена Сашки Светлова. Что она может понимать в таких делах? Она никогда не жила в мире больших денег. Не считать же Магнолию действительно за бизнес. Марина, видимо, не знает, что такие женщины, как Лида, никогда и ничего не делают просто так. И значит, должна быть в ее действиях какая-то простая, понятная и нормальная человеческая логика. Просто обязана. И Ника, поломав свою красивую и правильно выкрашенную голову несколько часов, все же отыскала резон, хотя все и оказалось предельно просто. «Господи, как же я сразу-то не поняла!» — воскликнула Ника, стукнув себя по маленькому лобику с челочкой. «Она продаст дом и смоется!» И в голове у Ники все встало на свои места. Лида уедет в Австрию, к примеру, или в Бенилюкс, а может быть и в Штаты. Почему нет с такими-то деньгами? А Сашка Светлов будет с братом возиться, он же всегда нянчится со всеми. И все получат свое. «Дом поди миллиона на полтора, а то и на два потянет». «Нет, в чем-в чем, а в ловкости Литки не откажешь». «Видит, что муженек пришел с себя, бать, сразу бумагу сделала». «И давай все продавать». «Что ж, во всяком случае, проблема с нежелательным соседством в скором времени исчезнет сама собой». «И отлично, потому что скучать по ней, по Литке, здесь никто не будет».